Это замечание было не очень уместно, но все мысли Шталя спутались. Он был чрезвычайно утомлен. Из бани он успел съездить домой, спрятал золото и переоделся. Теперь Шталь с наслаждением ощущал только то, что по нем не ползают насекомые. Ему хотелось спать. Впечатления последних двух дней сказались в нем лишь большой усталостью. Он не думал ни о прошлом, ни о будущем, его даже не очень теперь занимало, для чего он понадобился военному губернатору Петербурга. Лишь бы скорее кончилось еще и это. В темном углу приемной стоял большой диван. Шталь думал, что хорошо было бы лечь, сняв сапоги и натиравший шею наспех завязанный галстук. Он уселся в кресло у стены под канделябром и едва не заснул. Из соседнего кабинета доносились голоса. Разобрать слова было, однако, невозможно. Шталь вышел из оцепенения и поспешно поднялся, когда высокая дверь кабинета распахнулась. На пороге в блеснувшей полосе света появился князь Платон Зубов. Шталь сразу его узнал, хоть не видел э -э несколько лет. Князь не жил в Петербурге. Зубов с порога быстро взглянул на Шталя, очень любезно ответил на его нерешительный полупоклон и, повернувшись, замахал руками в открытую дверь. «Нет, пожалуйста, не провожайте меня далее, граф, ради бога!» С жаманной улыбкой почти пропел он, видимо, любуясь своим действительно прекрасным голосом и кокетливым жестом, притворил за собой дверь кабинета. В сопровождении поспешно подошедшего к нему чиновника он направился к выходу, поравнявшись с Шталем, Зубов остановился и протянул руку. «Простите, пожалуйста, — учтиво сказал он. — Ведь мы с вами встречались, правда?» Шталь, польщенный, назвал свою фамилию. — Ну да, конечно, — сказал Зубов радостно, точно случайно забыл имя доброго приятеля, хоть он совершенно не помнил фамилии Шталя. Я очень, очень рад был снова встретиться. Он, видимо, не знал, что сказать. После неловкого молчания он снова пожал руку Шталю и простился. — Какой любезный стал, вернувшись, — подумал Шталь, не без удовольствия. и щуриц перестал чиновник пробежал по приемной вошел в кабинет и через минуту позвал шталя в ярко освещенной комнате за столом сидел граф пален он сухо без обычной усмешки ответил на поклон молодого человека и с минуту молча его осматривал с головы до ног садитесь без обращения сказал наконец пален Шталь сел на край стула, усталость сразу с него слетела, он чувствовал большое смущение. — Ваше дело мне известно, — кратко произнес Палин, так что нельзя было понять по этим словам, ждет ли он каких-либо объяснений. Шталь что-то пробормотал, пален продолжал смотреть на него своими тяжелыми глазами. — Вы воспитывались в Шкловском училище графа Зорича. «Были в Париже с миссией он подчеркнул это слово, — «прежде служили в конно-гвардейском полку, получили всему полтора года достоинство мальтийского рыцаря». «Так точно». «Вы участвовали в походе князя Италийского?» «Так точно, ваше следствие». Палин помолчал еще не спуская тяжелого взора с шталя. «Я мог вас выручить из беды и весьма тому рад», — снова заговорил он, — «но не ручаюсь, что дело так для вас сойдет. Другие лица могут донести о нем его величеству государю-императору. Тогда, разумеется, вы можете счесть себя за погибшего человека». Но мне сказали... Я не знаю, что вам сказали. Я говорю вам это. Равно вам не поручусь, что я сам не вспомню сего дела во всей точности, ежели не буду в полной мере вами доволен. Холодно, с явной угрозой в голосе произнес Палин, подчеркивая каждое слово. Шталь молчал. — Вы прикомандированы к адмиралу Дерибасу? — Так точно, ваше следствие. — Вам нечего у него делать. Адмиралу Дарибасу поручено укреплять Кронштадт на случай войны с Англией,